Глава пятьдесят первая В трубке послышался женский голос, и Виккерс попросил к телефону Крофорда. «Мистер Крофорд на заседании», — ответила девушка. «Скажите, что звонит Виккерс». «Мистер Крофорд не сможет». «Вы сказали Виккерс? Джей Виккерс?» «Да. Я должен кое-что ему сообщить». Он ждал, спрашивая себя, сколько у него времени. Ведь анализатор в телефонной будке должен был уже подать сигнал о его присутствии. Бригада убийц, наверное, была в пути. Раздался голос Крофорда. "Hello, Vickers." "Отзовите своих псов", сказал Викерс. "Из-за них мы с вами теряем время". В голосе Крофорда послышалась злость. "Я, кажется, вас предупредил. Успокойтесь, сказал Уикерс. У вас нет никаких шансов прикончить меня. У ваших людей ничего не выйдет, даже если они загонят меня в угол. А раз вы не можете убрать меня, лучше со мной побеседовать. Побеседовать? Конечно. Послушайте, Уикерс, я не вы можете, возразил Уикерс. История с другим миром пользуется широким успехом. Фантазёры создали ей отличную рекламу, дело приобретает размах, а ваша позиция становится всё более и более шаткой. Пора учиться уму разуму. Я засидаюсь со своими заместителями, сказал Крофорд. Прекрасно, именно с ними мне и хотелось бы побеседовать. Уикерс, не стоит, сказал Крофорд. Вы ничего от них не добьётесь. — Что бы вы ни замышляли, у вас ничего не выйдет. Вас не выпустят живым, и я ничем не смогу вам помочь, если вы будете упорствовать с вашим безумным замыслом. — Я иду. — Вы мне нравитесь, Виккерс. Не знаю, почему. У меня нет причин. — Я иду. — Хорошо, — устало согласился Крофорд. — Вы сами этого пожелали. Викерс взял с пола коробку с фильмом и вышел из будки. Кабина лифта была внизу, и он быстро направился прямо к ней, чуть-чуть сгорбившись, словно опасаясь пули в спину. "Четвёртый этаж", сказал он. Лифтёр не моргнул. Анализатор подал сигнал, но, по-видимому, по отношению к посетителям четвёртого этажа у лифтёра были специальные распоряжения. Викерс открыл дверь североамериканского исследовательского бюро и увидел Крофорда, который ждал его в приёмной. "Проходите", сказал Крофорд и двинулся вперёд по длинному коридору. Викерс последовал за ним. Он взглянул на часы, всё шло лучше, чем он ожидал. У него в запасе оставалось 2-3 минуты. Разговор с Крофордом оказался недолгим. "Эн позвонит через 10 минут". от того, что случится за это время, зависел успех дела. Крофорд остановился перед дверью в конце коридора. Вы знаете, что делаете, Уикерс? Уикерс утвердительно кивнул. Малейший ложный шаг и, присвиснув, Крофорд провёл пальцем по горлу. Понимаю, сказал Уикерс. Это отчаявшиеся люди. Есть ещё время уйти. Я не сообщил о вашем визите. Не надо меня подзадоривать, Крофорд. Что это у вас? Документальный фильм. С его помощью меня легче поймут. У вас есть кинопроектор? Крофорд кивнул. Но нет киномеханика. Я всё сделаю сам, сказал Уикерс. Компромисс. Выход. Хорошо. Входите. Шторы были задёрнуты, в мягком свете Уикерс увидел сидящих за длинным столом людей. Их белые лица были повёрнуты в его сторону. Утопая в мягком ковре, Уикерс прошёл за Крофордом через всю комнату. Некоторые лица были ему знакомы. Справа от Крофорда сидел крупнейший финансовый магнат, за ним частый посетитель Белого дома, выполнявший поручения официозного характера. Были там и другие, известные ему личности. Многих он не знал, но их внешний вид говорил о том, что это не американцы. Итак, здесь собрался административный совет Североамериканского исследовательского бюро, люди, ведавшие судьбами обычных людей, которые решили покончить с мутантами. Произошло нечто совершенно неожиданное, сказал Крофорт. Даже невероятное. К нам явился мутант. В полной тишине сидявшие вокруг стола посмотрели на Уикерса и вновь повернулись к Роффорду, который продолжал. Мистер Уикерс всем нам знаком. Он явился сюда по собственной инициативе с целью, как он сообщил мне, найти подходящее решение. Он не сказал мне, каков характер решения. Я привёл его сюда. Хотите ли вы его выслушать? Конечно, послышались голоса. Пусть говорит. Крофорт обратился к Уикерсу. Говорите. Уикерс подошёл к столу. Чем быстрее тем лучше, подумал он. Тогда пойдёт хорошо. Только не оступиться, иначе всё пропало. Победа или поражение. Промежуточного решения нет, запасного выхода тоже. Он поставил коробку с фильмом на стол, улыбнулся и сказал: "Это не адская машина, господа. Это фильм, который я хочу вам показать чуть позже". Никто не улыбнулся. Они смотрели на него, и их лица не выражали ничего, кроме холодной ненависти. Вы хотите начать войну, сказал он. Вы собрались, чтобы решить, давать сигнал или нет. Побелевшие от напряжения лица наклонились вперёд. Я пришёл, сказал Уикерс, дабы предотвратить войну. Он сунул руку в карман, затем быстро вынул и поставил на стол какой-то предмет. Это волчок, пояснил он. Детская игрушка. Дети играют, вернее, играли с ней. Волчок, воскликнул кто-то. Что за абсурд? Но банкир справа от него мечтательно проговорил: У меня был такой же, когда я был мальчуганом. Сейчас их нигде не делают. Он протянул руку, взял волчок и запустил его прямо на столе. Остальные с интересом смотрели на него. Викерс бросил взгляд на часы. Всё шло, как он планировал. Если так пойдёт и дальше. Вы помните волчок Крофорд спросил Викерса. Тот, что вы видели тогда в моём номере. Помню, отозвался Крофорд. Вы запустили его и он исчез. А потом он вернулся. Крофорд. Почему вы запустили волчок Крофорд нервно облизал губы. Почему? По правде говоря, не знаю. Я, наверное, хотел воскресить детство, опять превратиться в мальчишку. Вы спросили, зачем нужен волчок. А вы ответили, чтобы отправиться в сказочную страну. И я сказал вам, что недели раньше ещё бы вас сумасшедшим, и вы то же самое сказали по поводу нашей с вами беседы. Но перед моим приходом вы запустили волчок. Скажите, Крофорд, почему вы это сделали? Позади Уикерса открылась дверь. Он повернул голову и увидел, что секретарша зовёт Крофорда. Вовремя, подумал он, всё идёт как по маслу. Эн позвонила и вызвала Крофорда из комнаты. В этом заключался его план. В присутствии Крофорда его постигла бы неудача. Мистер Уикерс, сказал банкир. Меня очень заинтересовала эта история с волчком. Какая связь между волчком и интересующим нас делом? Я хочу провести аналогию, сообщил Уикерс. Между обычными людьми и мутантами существуют некоторые коренные различия, которые станут понятнее после демонстрации волчка. Но прежде я хочу вам показать фильм. Затем приступлю к объяснениям. Разрешите начать? Конечно, сказал банкир. Приступайте. Уикерс поднялся по ступенькам в кинобудку. Надо было действовать быстро и наверняка. Эн не сможет долго удерживать Крофорда у телефона, и минут через 5 он вернётся. Дрожащимися руками он вставил бобину с плёнкой, пропустил плёнку между линзами, установил верхнюю бобину, проверил Всё, кажется, было в порядке. Он нашёл выключатели и повернул их. Цветовой конус вспыхнул над столом, и на экране появился ярко раскрашенный волчок. Он вращался. Его полоски появлялись и исчезали, появлялись и исчезали. Послышался голос. Перед вами волчок. Простая игрушка. но он создает одну из самых удивительных иллюзий. Слова звучали верно. Викерс знал это. Роботы-эксперты нашли верные слова, произнесли их с верной интонацией, придав им точный семантический смысл. Слова найдут своих слушателей, заострят их внимание на волчке с самых первых секунд. Он тихо спустился по ступеням и направился к двери. Если Крофорд вернётся, он задержит его на нужное время. Голос продолжал. Теперь, если вы посмотрите внимательно, то увидите, что цветные полоски пересекают тело волчка и исчезают. Ребёнок, наблюдающий за цветными полосками, может спросить, куда они бегут, и любой другой. Он считал секунды Они тянулись бесконечно. Голос продолжал. — Смотрите внимательно. Они появляются и исчезают. Появляются и исчезают. Появляются и исчезают. За столом уже осталось только три человека. Они так внимательно смотрели на экран, что не заметили исчезновения остальных. И только эти трое, по-видимому, не были скрытыми мутантами. Уикерс тихо открыл дверь, проскользнул в неё и закрыл за собой. Мягкий, кратчевый голос остался за дверью. Появляются и исчезают. Крофорд тяжёлым шагом шёл по коридору. Он увидел Уикерса и остановился. Что вы тут делаете? Почему вы ушли? Позвольте вам задать вопрос, сказал Уикерс, на который вы так и не ответили. Почему вы запустили волчок? Я сам не могу понять, Уикерс. Как это не бессмысленно, но я тоже однажды побывал в сказочной стране, точно как вы, когда был ребёнком. Я вспомнил об этом после разговора с вами. Может, именно из-за него я вспомнил Как сидел на полу, смотрел на вращающийся волчок и спрашивал себя, куда уходят полоски. Вы знаете, они появляются и исчезают, потом появляются другие и тоже исчезают. И я спрашивал себя, куда они уходят. И так увлёкся, что последовал за ними и оказался в сказочной стране, где было много цветов. Я сорвал один цветок. И когда вернулся, обнаружил его у себя в руке и понял, что действительно побывал в сказочной стране. Вы знаете, стояла зима, и цветов нигде не было. Но когда я показал цветок матери, "Достаточно", с нескрываемой радостью прервал его Уикерс. Я хотел знать только это. Крофорд уставился на него. Вы не верите мне? Верю. Что с вами, Уикерс? Со мной всё в порядке, ответил Уикерс. Третьим человеком была не Энн Картер. Фландерс. Он и Крофорд вот кто делил между собою жизнь, извлечённую из тела Джея Уикерса. А Энн? Энн Несла в себе жизнь девушке, которая гуляла с ним по долине. Девушке, которую он помнил под именем Кэтлин Престон, но которую звали иначе. Ведь Энн помнила и долину, и прогулку с кем-то по этой весенней долине. Быть может, их было больше, чем одна Энн. Могло быть три Энн, как было три Викерса, но это уже не имело значения. Может, Энн на самом деле звали Энн Картер? как его звали Джей Виккерс. Может, это означало, что по возвращении трех частей единой жизни в одно тело, в нем будет доминировать его собственное сознание, как сознание Энн в ее подлинном теле. Теперь он мог любить Энн, ведь оказалось, что она вовсе не часть его самого. Энн, его Энн, вернулась на эту землю, чтобы позвонить и... и вызвать Крофорда, который мог заподозрить опасность, увидев вращающийся волчок на экране, а теперь она была уже на той земле. Теперь он тоже может возвращаться. Эн ждёт его, и они будут счастливы, как сказала она, когда они сидели на Манхэттенском холме, ожидая роботов. "Ну ладно", сказал Крофорд. "Пошли в зал". Уикерс остановил его. Нет смысла. Ваших заместителей там нет. Они в другом мире, в том, о котором говорят на всех перекрёстках. Крофорд глянул на него. Волчок. Верно? Мы начнём снова, сказал Крофорд. Ещё один совет, ещё один. Поздно, прервал его Уикерс. С этой землёй покончено. Люди покидают её. А кто останется, не станет вас слушать. Я убью вас, Уикерс, пригрозил Крофорд. Нет, не убьёте. Напрягшись, они молча стояли друг против друга. Да, выговорил Крофорд. Не могу. Хотел бы, но не могу. Почему я не могу поднять на вас руку, Уикерс? Уикерс взял его за локоть. Пошли, друг, тихо сказал он. Нет, не друг. Брат.